Глава 7. Лиза, что? Уволил? Хватаясь за сердце и оседая на стул, испуганно поинтересовалась наша паникёрша номер один результатами пройденного собеседования. Нет, на новую должность перевел. Завтра в Москву вылетаем. Как робот ответила Марине. Да ты что? И на какую? Передумала она садиться, наклонилась в мою сторону упершись руками в крышку стола, чтобы, наверное, лучше расслышать новость. Секретарь. Решила не юлить, все равно узнает. Так ему нужен был секретарь? удивилась она. Угу. Слава тебе, Боже! перекрестилась она и закатила глаза к потолку, а затем прекратила восхвалять Господа и уставилась на меня растерянно. Так, подожди. Какой нафиг секретарь? Ты ж на бухгалтера учишься. Хочу же. А пока придется батрачить на Бая секретарем», — Махнула рукой от безысходности. За такие деньги, которые он платить обещал, можно и с планами повременить. У меня вся жизнь впереди. Поработаю еще бухгалтером. Ну не знаю, по мне ты там просто зачахнешь. Не твою это. Нет, сработает ты справишься, тут даже разговора нет. Но все же потеряешь время и опыт. Начала она на меня нагонять тоску. Не переживай. Я буду руку на пульсе держать. Надеюсь, ссылка у меня продлится недолго, ответив ей, направилась к своим коллегам. На новости мою мать везде коллеги отреагировали по-разному. Мишка с Людой обрадовались, а вот Глаббух минут 10 метал огромы молнии. Когда успокоилась, начала давать вводную, а точнее, я, как выяснилось, просто обязана ежедневно с ней созваниваться и рассказывать, как у меня дела. А также Наказала ни за что бухгалтерию не бросать. Будет меня проверять лично, и не дай бог окажется, что я не в курсе нововведений. Я вызвала такси. Миша пошел меня провожать до машины, мотивируя тем, что желает номер машины записать и посмотреть на мужчину, которому меня вверяет. Коллега окинул водителя строгим взглядом, Подошел ко мне, чтобы поцеловать в щечку на прощание. Ритуал у него такой. Только он его завершил, я услышала голос Люды начала на него поворачиваться и встретилась взглядом с Баем. Он как раз откуда-то вернулся. Ох, и не понравилось мне выражение его лица. Точно завтра выговор получу за неподобающее поведение на работе. Можно подумать, мы с Мишей туторги устроили. Благодаря очередному окрику Люды, я смогла разорвать зрительный контакт с боссом, тот развернулся и направился в офис. Лиза, во сколько завтра улетаешь? запахавшись, спросила коллега: "В девять, а что? Я приеду тебя проводить и ещё будь осторожна с Баем. Не понравилось мне, как он на тебя смотрел". Как-то обеспокоенно сказала она. "Да это из-за того, что Мишка меня в щёку поцеловал. Он и утром нам делал замечание. "Нет, кнопка". Он смотрел на тебя ещё до вашего поцелуя. И поверь, тут дело не в его пуританских принципах. Тут дело совсем в другом. Люда, да хватит прикалываться, легкомысленно ответила ей. В общем, так, Кнопка взяла она меня за плечи. Слушай внимательно. Делай, что хочешь, хоть наласобрися, но убей его интерес к себе. Какой интерес? Ты вообще о чем? посмотрела на Люду, как на ненормальную. Кнопка, я этот взгляд знаю. После него наступает ад для объекта интереса. С болью в голосе ответила она. Люда, это то, о чем я думаю. Тут же влез в разговор Мишка, только сейчас он выглядел разъяренным медведем, а не душкой. Я вообще не понимала, что происходит. Тебя это не касается, как-то зло ответила она ему. Посмотрим, процедил он, развернулся и направился обратно в офис. Люда, что происходит? У меня все хорошо. А у тебя проблемы, так что Лиза, будь осторожна. И постарайся подержаться пять дней до нашего приезда. А там что-нибудь вместе придумаем. А мне кажется, ты преувеличиваешь. с Сомнением ответила ей, но все же решила прислушаться к ее совету. Я бы хотела на это надеяться. Она порывисто обняла меня и отправилась вслед за Мишей. У меня долго не выходили слова Люды из головы про взгляд Бусы. Я искала в поведении шефа признаки его интереса ко мне, но ничего не находила. Тем более он же ясно дал понять, что выбрал меня потому, что он мне не интересен. Возможно, Люда ошибается. И еще, что у нее произошло? Почему Миша так взбеленился? Странно все это. Иногда мне кажется, этих двоих связывает какая-то тайна. И чем дольше я вспоминала их взаимоотношения, тем сильнее крепла уверенность, что я права. Собралась я на удивление быстро. Позвонила Соне, предупредила, что завтра буду в Москве. Та обрадовалась, что теперь мы будем жить вместе, но я остудила ее восторг. Объяснила, что это временно, так как я, Миша и Люда решили снять трехкомнатную квартиру. Так нам будет удобнее и менее затратно для всех. Ведь продукты будем покупать в складчину, а также, если такти вызывать придется, дешевле. Да и чувствовать себя кому-то обязанным это не моё. Соня поворчала немного, но тут же согласилась, что так будет лучше. Машина, как и обещал босс, приехала ровно в восемь. До аэропорта мы доехали за тридцать минут. Я вышла, думая, куда теперь идти, когда услышала голоса Миши и Люды. Смотрю, а коллеги идут и у каждого в руке по пакету. Что бы это значило? Кнопка. Мы с Людой решили тебя проводить и кое-что собрали в дорогу. Начал Миша изображать из себя отца семейства. "Люда, Миша, зачем?" начала я. "Бери, бери, и не выеживайся!» Кнопка канцелярская сунул он мне в руку пакет. "Я тебе котлеток приготовил в дорогу. Своих, фирменных", сглатывая слюну, поинтересовалась. "Вкуснее мишкиных котлет я ничего не ела". "Да", гордо ответил он. "Да" ты...» Ты мой хороший, сунув в руки Люды пакет, кинулась обнимать кормильца. Котлетки мне приготовил, чокнув его в щечку, отобрала у Люды шедевр кулинарии. А это от меня, чтоб продержаться до нашего приезда. Сунула и она в руки мне пакет. А что там? поинтересовалась я содержимым. Продукты, из которых ты будешь кушать готовить. Но начала я безно Знаю тебя. Ты воздухом будешь питаться в целях экономии, строго посмотрела она на меня. Тут я не выдержала и расчувствовалась. Вы мои хорошие, шмыгнула носом, поставила на чемодан пакеты и кинулась обнимать кормильцев, чуть не плача. Душевное и трогательное расставание с ребятами прервал злой голос бая. Елизавета Сергеевна, мы опаздываем. Отцепитесь от своего коллеги и будьте добры следовать за мной. Если вы не забыли, мы в девять вылетаем. Ох ты ж, опять за обнимашками застукал наш блюститель целомудрия. Что ж так не везет то Все, ребята, до встречи. Я отцепилась от Миши и только хотела подхватить свои пожитки, как их не оказалось. Украли, испуганно пискнула я. Да на месте ваши вещи. Хватит тут цирк устраивать. Я посмотрела на Люду, та утвердительно кивнула. Мол, «Все ок. И котлетки? Забеспокоилась я. Чего? опешил бай. Лиза, все на месте. И котлетки тоже, так что бегом за шефом. Улыбаясь, наклонилась Люда якобы для поцелуя, а сама чуть слышно: Помни, о чем я тебе говорила.